Буга с бойцами угодил в засаду. Это была его вина. Машину откатили метров на 100 и укрыли в лесочке по лесной целине и пехали к дачному поселку. С собой прихватили автоматы, ножи, пистоли и рюкзак с круглыми, удобными для броска, как пасхальные яйца, гранатами югославского производства. Ничего лучшего Буга не придумал. Можно было, конечно, подождать, пока подоспеет Ким с парнями, но Буга решил, не теряя времени, сделать разведку, хотя бы издали взглянуть, что это за поселок и как он охраняется, на месте вычислить, куда заманили хозяина. План был простой — добраться лесом до ближних домов и проникнуть в поселок под видом заплутавшего путника. Но, как только ступили в лес, сразу в нем увязли. Снегу набросало столько, что проваливались по пояс, а сержант Малафеев, как тяжеловес, не прошли и десяти шагов, ухнул в ямину с головой. Хорошо хоть ничего на себе не повредил, но еле достали его из-под снега. Шуму наделали много. Коля Панкратов укорился, сослуживца. — Тебе, Малафеич" бульдозером работать, а не по зимнему лесу гулять. — Я что, нарочно, что ли, — обиделся сержант, — если тут накопали ловушек. Почему-то никто, кроме тебя, в них не попадает. Накликал на себя Панкратов, оступился, и юзом, вздымая снеговой шлейф, пропахал склон, пока не врезался в молодую осинку. Скочил бодрый, просветленный, Деловито заметил, надо было лыжи одеть, а Буга? От смеха Малафеева чуть не раскорячило, и он соронил в сугроб рюкзак с гранатами. Но Буге было не смешно. У него перед глазами стоял Леня Песцов. Дорогой товарищ, веселый, умный, изворотливый, сильный, был и нет его. А ведь вместе усадили не одну канистру, И, бывало, спорили до хрипоты о правде и кривде, которые морочат добрых людей, потому что похожи друг на дружку, как две сестры. За последние годы в смуте и шабаше Буга многих друзей потерял, и с каждой утратой шажок за шажком уверенно приближался к собственной могиле. Он знал, с каким вопросом предстанет пред очами Господа нашего с тем же самым, что вертелся на языке у миллионов. Скажи, всемогущий, за что навалил на нас такую беду? Надо выходить на дорогу, — сказал Буга. Тогда ночь проползаем. Панкратов и Малафеев деликатно промолчали. Командиру виднее. На дорогу так на дорогу. Но потому как переглянулись, было понятно, уж они бы такой промашки не допустили. Кто же лезет в воду, не зная броду? Известно кто. Буга связал с парацией с Кимом. Здесь его ждала новая неприятность. Обе машины задержали на посту ГАИ и не отпускают. Придрались к какой-то ерунде. Просрочка с техосмотром, разбита фара, не в порядке ручник и все такое. — Что-то не так, босс, — доложил Ким. — Забрали документы, пошли куда-то звонить. Деньги не берут. — Сколько давали, обижаешь Акимыч. Может, рвануть? — Ребят настроены рвануть. Но ведь увяжутся. — Нет, Ким, миром уходить. — А если не получится, менты в наглую канителит Я понял. Будь на связи. У тебя как, продержишься? Черт его знает. Сумского не провозили? Точно не скажу. Пробегали тачки с теневыми стеклами. Не разглядишь? Значит так, с ментами не связывайся. Пусть резвятся, но будь наготове. Хорошо, Акимыч. Нам до тебя не больше десяти минут хода. Пулей прилетим. Именно что пулей. — подумал Буга. — Это не могло быть случайностью. Случайно нынешние гаишники не отказываются от Навара. Но какие же тогда возможности у противника? Взяв резко направо, вскоре очутились на уезженном проселке. Тишина стояла такая, что больно ушам, и воздух точно сладкое вино. — Высокие ели покачивали белыми лапами, заманивая на вечный покой. Очарование хвойного зимнего леса было столь велико, что Панкратов не выдержал, хлопнул в ладоши. — А, мужики, чувствуете? Дышать и больше ничего. Никаких миллионов, а, Малафеич? — Тронулись полегоньку, — сказал Буга. — Только гуськом, не кучей. Одолели еще с полкилометра, по заколдованному царству держа дистанцию, удивляясь опасной тишине. Первым чапал сержант Малафеев, загребая под себя дорогу, как лось на прогулке, большой и важный. Он первым и получил взрывной удар в грудь, который его развернул, приподнял в воздух, И шмякнул Озим словно трепичную матрешку. Так не сбивают пулей, а валят увесистый, точный битый. Сержант поскреб пальцами снег и вдруг превратился в сияющий, ослепительный с землей и дымом сноп огня, взвившегося до небес. Сработал припас югославских гранат. Панкратов упал на обочину, подхлестнутый взрывом, и перекатился в кусты, проклиная незавидную долю наемного бойца. Туда же переместился Буга, ослепленный яростью и глубочайшим изумлением. Подобное нападение, как и недавняя непонятная гибель Песцова, противоречило здравому смыслу. У любого боя есть своя логика свое предуведомление, кульминация и развязка. Но в этой зимней глухомане на них напали люди, которые не признавали никаких правил. Для них несущественно кого убить. Главное — поскорее очистить дорогу от человеческого мусора. С этими существами Буга сталкивался не впервые, их главарей по вечерам разглядывал по телевизору, тщетно пытаясь простым мужицким умом постичь тайну их происхождения. На сей раз они устроили ловкую засаду, и, убрав сержантов, всерьез занялись Бугой и Панкратовым. Выкатили поперек дороги железный щит и лупили из укрытия изо всех видов стрелкового оружия, не жалея огня прочесали местность густым железным гребнем, но Буги с Панкратовым повезло. Они свалились на дно глубокой канавы и лежали целехенькие, подрагивая шорсткой, как два кролика. Когда пальба стикла, Панкратов предложил. — Командир может поговорить с ними? — Нет, — ответил Буга. — Они на переговоры не пойдут. Ты уверен? У нас против них силы нет. Какие переговоры? — Все-таки попробую, — не согласился Панкратов. — На кой хрен им нас убивать? Вот чего не пойму. Он поднялся в рост и замахал шапкой, но тут же словил пулю в левое плечо, причем гостиниц прилетел не с дороги, а откуда-то сверху. Не послушался Коля, укорил Буга. Какой ты беспокойный, ей-бог. Морщась, Панкратов просунул рук под кожан, показал другу ладонь в крови, повернулся спиной. Погляди, насквозь или нет? Насквозь. Ничего, терпи. Завтра аванс пробурчал Панкратов. Неохота помирать. Никто и не собирается. Буга нашарил около себя толстую ветку, Насадил на нее шапку и высунул из канавы. Покрутил, словно зырил по сторонам. Вторая пуля с нежным шорохом прошила аккурат лобовину. Буга засек снайпера. Тот устроился в ветвях могучей сосны метрах в тридцати от них. «Видел — Видел? — спросил у Коли. Ммм. Сможешь? — Попробую. У Буги обыкновенный Калашников, к которому он привык как к родному, а у Коли Панкратова — с оптикой, навехонький СКА-117БК, только год как сошедший с экспериментальных стендов. Он его приладил к здоровому плечу и затих. Буга, наблюдая за дорогой, вызвал на связь Кима. Тот, как выяснилось, все еще проходил проверку на вшивость на посту Гаи. К чему привязались? Ни к чему темнят. Какие-то справки наводят. Ты че смурной, командир? Бог сказал, Малафеева кокнули. А нас с Колей загнали в канаву, как котят. Сейчас пойдут брать. Вот как голос у Кима заледенел. Дай точно координат. Бога объяснил, как мог, и про снайпера упомянул. «Держись, вытащим вас оттуда», — пообещал Ким и отключился. Тем временем началась атака. Круппа боевиков, человек десять, выспала из-за щита и в рассыпную устремилась к канаве. Одновременно снайпер, меняя позу, стряхнул свет к снеговое облачко. Коли Панкратов громко объявил «попал», и после этого выстрелил тремя одиночными. По целкости ему было далеко до покойного Лене Песцова, но он действительно свалил снайпера свет, как стопудового глухаря. Буга на секунду поднялся над бруствером и послал по подкрадывающейся цепочки несколько коротких очередей, и опять повалился на дно. Важно показать, что они живы и готовы к сопротивлению. Новый огненный смерч обрушился на них, но увидел его Буга в одиночку, потому что Коля Панкрат в загоде вырубился, задрав бороду к небу и глупо ухмыляясь. Буга потер ему снегом щеки, и напарник очнулся. — Ты чё, Коля, куда зацепила? — А, это ты! Чет башка закружилась, кровь текет, ждет буга, мочи нет. Аптечки у них не было еще один промах. Земля стояла вверх тормашками, сверху сыпалась всякая дрянь. Не обращая на это внимания, Буга помог другу стянуть с плеч кожан, разодрал на нем рубаху и рукавами, как бинтами, спеленал рану. К крови было немного ручеек да капелька. Это Коле помнилось, что много. Так бывает при сквозных ранениях. Кажется, пять литров в песок ушли, а на деле полстакана. Пока Буга возился с раненым, по затылку шарахнуло какой-то чушкой. Он подумал, каюк. А всего-навсего прилетел булыжняк с дороги. Но так ловко припаял, что минуты две Буга промаргивался от разноцветных искристых кругов. Когда оклемался, канонада прекратилась, и цепочка боевиков заново поднялась на приступ. До них теперь было рукой подать. — Что там? — спросил Панкратов. У него губы покрылись подозрительной розоватой пеной. — Если задета легкая, — подумал Буга, — долго не протянет. Надо бы поскорее в больницу. Лежи, не шабуршись. Опять поперли. — Сейчас я их маленько шугану. — Сзади следи, — подсказал Панкратов. — Сзади должны нагрянуть. — Не учи ученого, — буркнул Буга. — Там хорек не пролезет. Он прополз по канаве, чтобы не выскакивать там же, где в первый раз, и повторил маневр — подъем, несколько очередей, носом в снег. Цепь залегла, но ему успели ответить сразу из многих стволов, И две пули его достали. Одна была щеку, другая впилась в правый бок пониже печени. Ощущение такое, будто в бок всадили раскаленный штырь. Буга удержал стон и переборол первую слабость. Запикала рация под мышкой. Он ответил на вызов. Ким сообщил неприятную новость. Их перехватили на проселке, но сейчас они прорвутся. Ким не врал. У него обе тачки бронированные. Именно на эти машины Сумской полгода назад после мучительных колебаний отстегнул по сто тысяч зеленых. — Держись, Буга, — попросил Ким. — Мы слышим, как тебя лупят. — Ребята не шутят, — согласился Буга. Он вернулся к Панкратову и увидел, что тот задыхается. Черная лужица изо рта натекла на шею. «Гляди, какой денек разыгрался, Акимыч!» — улыбнулся тот другу. «Клев нынче отменный!» Безмятежное солнце стояло высоко и пометило снег розоватым сиянием. Каждый звук в притихшем воздухе обрывался хрупкой саднящей нотой. «Ты же знаешь, — пробурчал Буга, — я зимой не рыбачу, ну и дурак. По такой погоде у луночки...» Да с чекушкой в кармане самый смак. Другого рая нет. Помираю, Акимыч, не без суть. Не думай об этом. Все когда-нибудь помрем. Все когда-нибудь, а я сейчас. Малафеича догоню. — Ким на подходе, — сказал Буга. — Через час будешь на больничной койке. Ты будешь, но не я. Он захлюпал носом, закатил глаза под лоб. Дыхание... Вырвалась со свистом, Буга не сомневался, агония. Выглянул поверх бруствера, а цепь вот она почти впритык, у передних бойцов зубы сверкают. Буга приладил колен на автомат с оптикой, пошибал резвецов, как в тире, но и сам не уберегся, полоснула по черепу. Потрогал, правое ухо болтается на полоске кожи, дернул и оторвал. Почудилось пополам, рассекли башку, и та часть, которая без уха, обвалилась в снег. Изо всех сил сожмурил глаза, не кстати крутит, ох, не кстати. Пора было подниматься в атаку. — Полежи пока, — обратился к Панкратову, который уже витал в немыслимых высотах. — Я отлучусь. На минутку с двумя автоматами выкарабкался на твердое и пошел навстречу бесенятам, изрыгая огонь, как верблюд слюну, точными прицельными сгустками. По всей дороге, вплоть до железного щита, открыл смертельный покос, но победа ему не светила. Отчаянная вылазка. Дала короткий перевес, но после малой заминки со всех сторон устремились ответные раскоренные стрелы, разрывая, кромсая на куски могучее тело. Еще руки подчинялись ему, но сердце сбилось с ритма. Буга прижался жаркой щекой к ледяному насту и с облегчением понял, что может, наконец, отдохнуть. «Больше никуда не надо спешить». Кто-то бережно поднял его на руки и покачал над землей, как в раннем детстве боюкала матушка. Он попытался вырваться, чтобы продолжить бой. Тихий, размеренный голос его успокоил. — Хватит! — Сколько можно драться, остынь! — Не я начал, — оправдался Буга. — Я всегда только защищался. — Чего уж теперь, — ровно продолжал голос. Лучше загадай желание. Какое у тебя желание? — Полететь, — обрадовался Буга. — Я давно не летал. — Нет ничего проще, — обнадежил голос. И Буга с удивлением обнаружил, что впрямь сидит за штурвалом турбоносца, набирающего под острые крылья облака, планету и звезды. Никогда у него не было машины, которая так безупречно слушалась малейшего прикосновения. Буга звонко рассмеялся, утирая ладонью слезы счастья. Вот и пришло к нему постижение сути вещей. Человек рожден реактивным штопором, а не сопливой козявкой. Чтобы это понять, надо всего лишь умереть. Через целые столетия пробился к нему озабоченный голос Кима. — Аккуратнее, хлопцы, аккуратнее! Клади на сиденье и по газам. Уходим, хлопцы, уходим! — Неужели опять с отвращением подумал Буга?